Да послушайте, князь, вам бы попробовать лечиться за границей, перебивает ещё раз Мария Александровна. За границей? Ну, да, ну да, я непременно поеду за границу. Я помню, когда я был за границей в двадцатых годах, там было удивительно весело. Я чуть-чуть не женился на одной виконтессе-француженке. Я тогда был чрезвычайно влюблен и хотел посвятить ей всю свою жизнь. Но, впрочем, женился не я, а другой. И какой странный случай, отлучился всего на два часа, а другой и восторжествовал. Один немецкий барон, он еще потом некоторое время в сумасшедшем доме сидел». «Но, шер Пранс, я к тому говорила, что вам надо серьезно подумать о своем здоровье. За границей такие медики, и сверх того, чего стоит уже одна перемена жизни, вам решительно надо бросить хоть на время ваше Духаново». «Непременно. Я уже давно решился и, знаете, намерен лечиться гидропатией». гидропатией, гидропатией. Я уже лечился раз гидропатией. Я был тогда на отдых. Там была одна московская баня, я уж фамилию забыл, но только чрезвычайно поэтическая женщина лет 70 была. При ней ещё находилась дочь лет 50, вдова с бельмом на глазу. та тоже чуть-чуть не стихами говорила, потом ещё с ней несчастный случай вышел. Свою дворовую девку осердясь убила и за то под судом была. Вот и вздумали они меня водой лечить. Я признаюсь, ничем не был болен. Ну, пристали ко мне лечись, да лечись. Я из деликатности начал пить воду. Думаю, и в самом деле легче сделается. Пил, пил, пил, пил, выпил целый водопад. И знаете, эта гидропатия полезные вещи ужасно много пользы мне принесла. Так что, если б я, наконец, не заболел... то уверяю вас, что был бы совершенно здоров